а теперь принес совсем готовое платье с блестящими золотыми пуговицами, завернутыми бумажками. Надев это платье и найдя его прекрасным, несмотря на то, что сен уверял, что спинка сюртука морщила, я сошел вниз с самодовольной улыбкой, которая совершенно невольно распускалась на моем лице, и пошел к Володе, чувствуя и как будто не замечая взгляды домашних,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 Какарде шляпы и шпаги, я приехал на Кузнецкий мост и остановился подле магазина картин Дацаро. Оглядываясь на все стороны, я вошел в него. Я не хотел покупать лошадей Б. Адама, для того, чтобы меня не могли упрекнуть в обезьянстве Володя.